Глава 14 Так сложилось, что после встречи немного отдохнувшего и получившего квалифицированную медицинскую помощь Чекменева, Катранжи, начальника губернского жандармского управления генерала Закатова с Эфраим Соном и несколькими старшими представителями специфического одесского социума, уваров от дальнейших одесских дел был отстранен. — Исполнил свой долг и достаточно, остальное решать без тебя. Нужно сказать, Валерий в этот момент испытал величайшее облегчение, на коне и нужны ему эти забавы. Тем более Вадим Петрович Ляхов, выслушав доклад Уварова по личной связи, полностью с ним согласился. «Возвращайся домой, если отпускают. Девчат, забирай с собой. Генералу сейчас кажется, что с помощью Тарханова он справится лучше. Очень может быть. Сергей свое дело знает, и не завидую я тем, кто попадется ему под горячую, а тем более холодную руку. А у нас с тобой не менее интересные дела найдутся». Семеро девушек ни по каким служебным учетам не проходили, прилетели с Уваровым инкогнито, проявились на несколько часов в нигде не зафиксированном инциденте, также исчезли, почти что и безымянные. Только Ибрагим Рифатович, верный своему слову, придержал за руку Кристину в прихожей квартиры, где они все собрались». Достал из кармана чековую книжку и ручку с золотым пером. И я сказал десять миллионов тебе по пять остальным девушкам, еще по миллиону тем двум офицерам от собственных щедрот. Они хорошо воевали, но договора у них со мной не было. Это справедливо? Думаю, да. Вообще я это тогда так в шутку сказала, улыбнулась Кристина. Можем и обойтись. Для вас шутка, для меня нет, на чье имя чек писать? можете на мое кристина станиславовна волынская я поделюсь кто бы сомневался хмыкнул Ибрагимбей и размашисто знакомым банкиром всего мира почерком вывел сумму прописью двадцать семь миллионов русских рублей для него копейки в сравнении с на сколько то лет или дней продлившейся жизнью Два часа Уваров потратил на личный доклад Тарханову, сообщил ему подлинные факты и все варианты анализа Анастасии, не называя, разумеется, источника. Полковника они, судя по его выражению лица, заинтересовали не очень. Он предпочитал идти по горячему следу, а здесь информация о разработке жандармов и бандитов выглядели убедительнее, потому и предпочтительнее. Мы с тобой, Валерий, этими делами в Москве займемся. Когда всю конструкцию поймем, И выстроим. Я тебе верю, и за все, что ты сделал, благодарен, не знаю как. Но как бы тебе пояснить? Да что пояснять, Сергей Васильевич? Мавр сделал свое дело. Мавр может гулять смело. А вы с Игорем Викторовичем. В остальном и без меня разберетесь». Уваров улыбался не дерзко, как умел, скорее сочувственно ляховские штучки, как бы про себя, но вслух сказал Тарханов, иди. Это я не тебе в упрек, просто для прояснения. Ваши заслуги без всяких вопросов будут отмечены. Спасибо, господин полковник. Минуй нас, спуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Уже спускаясь по ступенькам, вспомнил заодно и Шекспира. Неладно что-то в датском королевстве. Из Одессы Уваров с девушками прогулочным теплоходом, растворившись среди полутора сотен отдыхающей публики, добрались до Севастополя, а уже там сели в экспресс до Москвы. Заняли целиком спальный вагон «Микст», четыре купе двухместных, четыре одиночных. Можно ехать со всем комфортом держаться свободно, не остерегаясь чужих глаз и ушей. Рядовые «Валькирии» разместились по двое, а командиры Анастасия и Уваров во второй половине вагона В вначале дружно отправились в вагон-ресторан, нормально пообедать и отметить успех служебный и личный. Солдатскую добычу, то есть полученный от Катранжи Гонорар. Решили поделить поровну. Сумма уж очень хорошо делилась на девять. Девушки свои миллионы пока что воспринимали вполне абстрактно. Других сумм, кроме ежемесячного денежного довольствия, им в руках держать не приходилось. Другое дело у варов с Узнав о свалившемся с неба богатстве, они долго обсуждали вдвоем, как к этому подарку отнестись. На том, что принять его без урона для офицерской чести можно, они согласились почти Сразу Не нанимались они в ущерб интересам службы в частной охраннике к иностранцу, это он сам таким образом оценил свою жизнь. Другой бы на его месте мог бы каким-нибудь орденом наградить, никакой разницы. Другое дело, что правильно будет разделить приз с другими офицерами, непосредственно участвовавшими в операции и с семьями павших в бою. А девушкам, что ж, деньги на приданое пригодятся, не век же им служить. Ближе к вечеру, когда все разошлись по своим купе, Валерий заглянул к Анастасии. Впервые с момента приезда в Одессу они вновь оказались наедине, счастливо оставшись в живых. Хотя каждый имел равные шансы получить пулю и сейчас перемещаться в сторону дома в совсем другом качестве. Оттого смотрели они друг на друга уже другими глазами, чем всего четыре дня назад. Настя повернула защелку замка, обхватила Уварова за плечи, прижала щекой к щеке и замерла. Сейчас ей и этого было достаточно. Поезд мчался на 100 километровой скорости, стук колес по стыкам сливался в ровный гул. На особенно крутом закруглении вагон сильно качнуло, и они почти упали на синий бархатный диван, так и не разомкнув объятий. «Может быть, мне подать рапорт об увольнении?» — спросила Настя, когда они устали целоваться, а перейти к естественному продолжению она Валерию снова не позволила. Слишком тонкие стенки в вагоне. Зачем? не понял он, но как же мы с тобой вместе будем служить, если все-таки, если ты не передумал? Как я могу передумать, что ты говоришь? Вот и хорошо. И как же тогда? Да никаких вопросов. Попрошу Ляхова, он тебя пристроит по специальности, ты мне подчинена не будешь, остальное никого не касается. Не откажет, надеюсь, Вадим Петрович, крестница своей. Я, кстати, давно спросить собирался, да не до того было. Ты ночью, когда варианты разбирала, «По телефону ему звонила?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась она. «Природная наблюдательность. Зачем человеку, если он никому не звонил, телефон с тумбочки на стол переносить?» Ох, а я не подумала даже. Анастасия, похоже, всерьез расстроилась от своего промаха. «Вот-вот. Так что давай, пока не поздно, с оперативной работы на чисто аналитические переходи. Стратегически мыслить ты умеешь, а на пустяки внимания не обращаешь. Хватит тебе!» Это я потому, что у тебя дома была, а и во взвинченных чувствах. В Одессе ведь нигде не ошиблась? Там нет. Но все равно с этой службы уходи. У меня на двоих нервов не хватит. Если опять что-то серьезное начнется, из таких заварушек вылезать не будем. А тебе думать стану, сам ошибаться начну. Этот довод показался Насте наиболее веским. А с девчонками как же? Ты с ними до старости в одном взводе служить собираешься? Вас, кажется, изначально к индивидуальной работе готовили. Так, конечно, но привыкли уже вместе. Не потеряетесь. В одном управлении будете. Да и все равно в ближайшие годы все замуж повыскакивают. Хочешь, поспорим? Настя засмеялась, снова запрокинув голову, подставила губы. «Это было восхитительно. Наконец не сдерживать естественных порывов, поступать как хочется, ничего не стесняясь. Вот он обнимает ее, горячая, жесткая, нет, сейчас очень нежная, ладонь скользит по телу везде, везде, и она не отталкивает своего мужчину, ему можно все, нет, пока почти все». «Я тебя люблю», — сказала она с расстановкой, вслушиваясь в звучание этих слов, уперлась пальцем в его нос. «Я тебя люблю». Смешно звучит, правда? Подпоручик Вильяминова говорит подполковнику Уварову, находясь при исполнении служебных обязанностей, «Я тебя люблю». Чего ж тут смешного? «Я тебя тоже люблю. Так и надо. Хорошо. — Оказывается, очень приятно, когда можно так говорить. Я знала, но не понимала. Теперь понимаю. Ну, хватит, хватит. Она отодвинулась, села, поджав ноги, натянула на колени юбку. — Позвони проводнику, пусть чай принесет. — Сделаем. — Так о чем ты с Ляховым советовалась? Понимаешь, у него всякие электронно-вычислительные машины есть, я знаю. Он и предложил, когда я черновики набросаю со всеми исходными данными, позвонить ему, он в вероятности просчитает или что-то там э, нами упущенное обнаружит. Я в деталях его программ не знаю, но вариант с попыткой захвата Катранжи и несколько эффектных контрмер на разные случаи как раз он предложил». Почему у нас с собой грим был, маршрут отхода и все остальное? Не перестает меня удивлять, Вадим Петрович? А теперь давай расскажи мне все по полной правде. Как у вас с ним, с Лихаревым и с его Майей было? И где? Кое-какие обрывки сюжета я знаю, но я же больше не посторонний. Я тебе почти что муж? Анастасия снова задумалась. Благо появился проводник с традиционным чаем в тонких стаканах, вставленных в тяжелые серебряные подстаканники, как бы не из той первой партии, что была изготовлена на Кольчугинском заводе, в вознаменование открытия движения по Транссибирской, теперь Трансевропейской магистрали Порт-Артур-Владивосток-Москва-Лиссабон, с в ответвлениями Гавру, Гамбургу и Риму. Воронцов и Наталья Андреевна с них никаких клятв о сохранении тайны форта Рос и Волгаллы не брали. А вот Ляхов предупредил, чтобы никому и никогда о том, где они проходили подготовку, не рассказывали. Кому нужно и так знают, остальным не положено, включая ныне царствующую особу. Все необходимые сведения об их предыдущей жизни изложены в служебных формулярах, тоже, как у всех печенегов, секретных. И что теперь делать? Как это называется в психологии? Конфликт интересов. Муж, он как ни крути, все-таки муж, пусть пока и гипотетический. Мало ли что может в ближайшие дни случиться, а вдруг это очередной уровень проверки. Попросил Ляхов младшего сослуживца, буквально из рук выкормленного, еще раз провели девушку предварительно по совету того же Ляхова, признающуюся ему в любви. В то, что так может быть, ей верить не хотелось, но в школе у двести 287-й пришлось узнать и о куда более хитрых методиках. Если окажется, что это все-таки проверка, и она ее не прошла, она потеряет все – и любовь, и жизненные перспективы. Останутся только три миллиона от Катранжи и возможность поступить к нему на службу, на что он успел намекнуть. «Знаешь, едва не умоляюще сказала она, — давай об этом поговорим в присутствии Ляхова. Я ведь ему слово давала». «Можно и так». С холодком и тщательно маскируемой обидой в голосе согласился Валерий. «Давала, значит, давала». Остается надеяться, что в отношении меня твое слово будет столь же крепким, а то вдруг прикажут на другой объект внимания переключить. Нет, ну как ты можешь? Настя отодвинула стакан, распахнула дверь, купе выскочила в коридор. На глаза наворачивались слезы. К Москве они вроде бы помирились. Однако, как в анекдоте из той же Одессы, осадочек остался. У каждого свой. «Пойдем ко мне?» Полуутвердительно спросил Уваров, когда за окнами замелькали пригородные постройки. «Отдельная комната у тебя есть, лишний комплект ключей тоже. На службу все равно только завтра. Ляхова пригласим, помолвку отметим». «Я лучше в часть», — тихо ответила Настя, оглядываясь, не слышит ли кто из девчонок. «Но тем было не до них». Собирали нехитрый багаж, переговариваясь о своем. Речь шла в основном о том, как бы поинтереснее провести сегодняшний вечер в новом миллионерском качестве. Упоминали названия самых шикарных ночных клубов, о которых, оказывается, имели представление пусть понаслышке и из журналов о красивой жизни. А свою начальницу будто бы не замечали. Конечно, только из деликатности. Все они видели, понимали, радовались за нее, не хотели незначай помешать даже ни к месту сказанным словом. Пойду со всеми. Зачем раньше времени отделяться? А ты со своими настроениями и с Вадимом Петровичем без меня разберись. Придумай, что сказать, знаешь, где меня найти. Будь по-твоему. С тяжелым сердцем согласился Валерий. Желаю весело провести время, но вы там в кабаках поаккуратнее. Не забывайте, что не на работе. Старайтесь обходиться только добрым словом, без помощи пистолетов и подручных предметов. Постараемся. Девушки уселись в ждавший на привокзальной площади отрядный автобус, несколько обескураженный тем, что Вильяминова едет с ними, а подполковник остается один, бодрящийся, но явно невеселый он попрощался с каждой еще раз поблагодарил за службу и выразил надежду что на построение отделение явится в срок и без потерь господин подполковник поехали с нами задорно предложила кристина в дороге избавившейся от специального для одессы подобранного образа и вновь превратившаяся в светловолосую вполне славянского облика барышню мы к вам ужасно привыкли жалко просто так расставаться побудете нашим общим кавалером. Другие девушки почти хором ее поддержали, одна Анастасия промолчала. «Ненадолго расстаемся, завтра обязательно увидимся», — пообещал Уваров, с благодарностью приложив руку к сердцу. «Ну, это уже будет совсем не то, честно говорю, никак не могу, дел выше головы, но следующее увольнение обязательно, надеюсь, придумаем повод». Он бросил короткий взгляд на Настю, и еще шесть пар глаз повернулось к ней. Она сделала вид, что ничего не замечает, но почувствовала себя ужасно. Глупо. Устроили тут цирк, словно сговорились, а ей отвели роль клоуна, теряющего на арене штаны. Воров махнул рукой, повернулся и, стараясь держаться не по-офицерски, а как подобает нормальному обывателю, с легкоразвинченной походкой направился к стоянке таксомоторов.